Деловое предложение Когда следствие по делу изнасилования наконец-то сдвинулось с мертвой точки, дальнейшие события закрутились с необычайной скоростью. На следующий день Лена была признана потерпевшей, и в присутствии Павлова ей были подробно разъяснены предусмотренные законом права. Далее последовала очная ставка с Мансуром. Последний, не моргнув глазом, настаивал, что интимные отношения между ним и Леной были исключительно по инициативе девушки, и он даже слова грубого ей не сказал. Провести очную ставку с Азаматом оказалось сложнее, ввиду того, что парень уже вторые сутки по понятным причинам находился в СИЗО. Тем не менее, следователь организовал следственное мероприятие непосредственно в изоляторе. На допросе Азамат был чернее тучи и вообще отказался от дачи показаний. Хотя было видно, что парень на грани нервного срыва. На его правой руке белела гипсовая повязка, а глаза источали такую жгучую ненависть, что Лена даже боялась лишний раз посмотреть в его сторону. Она опознала нож, который был изъят при покушении на Артема. Именно этот нож Азамат держал у горла девушки, пока ее насиловал Мансур. Павлову удалось разыскать Валерия Тимофеевича, который в тот злополучный день видел Лену и адвокат привез пенсионера к следователю для допроса. Жилой мужчина очень волновался и все время мял в руках поношенную кепку. На нем была чистая рубашка, хоть и выцветшая от бесчисленных стирок, и довольно приличные брюки, которые, как Тимофеич потом признался Павлову, для столь ответственного случая он одолжил у соседа. «Ну, отстрелялся», — выдохнул старик, когда допрос был закончен, и они вместе с Артемом вышли на улицу. «А этот парнишка, следователь который вот же ведливый. «Сыпал вопрос за вопросом, и так, и эдак, я аж вспотел весь, прости господи!» «Настоящий следователь таким и должен быть, настырным и въедливым», — заметил Павлов. «Вам большое спасибо, Валерий Тимофеевич. Ваши показания очень помогут Лене, когда начнется суд. Думаю, это будет еще не скоро, но я просто предупреждаю, чтобы для вас не было неожиданностью». «Так я всегда готов помочь», — кивнул Тимофеевич. «А об чем разговор, если доброе дело надо сделать?» Я могу отвезти вас домой, предложил адвокат, и пенсионер с радостью согласился. На обратном пути Павлов заехал к себе в офис. Секретарь принесла ему ворох писем, поступивших с почтой, и только адвокат начал разбирать корреспонденцию, как раздался звонок с поста охраны. Артемий Андреевич, тут к вам посетитель, господин Фархад Джафаров. Рука Павлова, перебирающая документы, замерла в воздухе. Он медленно положил письмо на стол. Пропустите, велел он. Фархат. Память мгновенно выкатила в мозгу голосовое сообщение полковника Соломина, из которого следовало, что Джафаров является помощником главы этнической диаспоры Пулата Умарова. Интересно, с каким вопросом пожаловал этот человек в его адвокатскую контору? А в том, что посетитель именно тот самый Джафаров, Артем не сомневался ни секунды. Спустя минуту дверь его кабинета распахнулась. «Добрый день», — сказал стоящий на пороге человек. «Вы адвокат Павлов?» «Здравствуйте, да, вы пришли по адресу, проходите». Павлов указал на одно из кресел, стоящих рядом с его столом. «Я слушаю вас». Гость шагнул к столу и протянул адвокату руку. Несмотря на золотые печатки и массивный браслет из белого золота, ладонь мужчины была грубой, словно корабельная доска. Пожав руку Артему, Фархат несколько секунд задержал его ладонь в своей словно оценивая силу адвоката. Какую-то долю секунды в глазах Фархада скользнуло нечто, напоминающее уважение, и он тяжело уселся в кресло. На нем был черный пиджак из шелка, а синевая рубашка едва не трещала под выпирающим, словно барабан животом. И хотя Фархад был гладко выбрит, его широкое лицо отливало синевое, придавая ему несколько отталкивающий вид. Глубоко посаженные глаза настороженно оглядывали кабинет Павлова, будто выискивая пути быстрого отхода. Тронутые сединой волосы были аккуратно зачесаны на пробор. «Артемий Андреевич, все мы занятые люди, и я не займу у вас много времени. Дело в том, что я представляю интересы Тимира Тураева», — начал Фархат. Он говорил нехотя, с линцой, слова будто сочились из его рта, как вязкий сироп. «Насколько я понял, ваша встреча была неудачной, и вы просто не поняли друг друга». Тимир Тураев весьма ответственный человек, и он очень переживает, что у вас осталось нехорошее впечатление после вашего разговора. Особенно если учесть, что, как только вы поговорили, начались какие-то непонятные движения со стороны проверяющих органов. На центр, который возглавляет Тураев, налетели всевозможные комиссии. Простите за сравнение, как стервятники на раненого оленя. Жафаров сделал небольшую паузу, ожидательно глядя на адвоката, который все это время не перебивая внимательно слушал гостя. Интересная вырисовывается картина, усмехнулся Павлов, видя, что тот ждет от него какой-то реакции. Фархат, простите, не знаю вашего отчества. Просто Фархат. Видите ли, Фархат, просто так, как вы выразились, оказаться в положении несчастного раненого оленя, которого клюют стервятники, невозможно. Проверяющие комиссии делают свою работу. Реагируют на обращения, направленные мною. Рецепт здесь только один, и он очень прост. Соблюдай закон, и никаких внеплановых проверок не будет. А если и будут, то никаких негативных последствий для проверяемой организации опасаться не стоит. Я надеюсь, мы оба понимаем это. Фархат закрехтел, принимая более удобное положение в кресле. «Боюсь, у вас слишком упрощенное понимание ситуации, Артемий Андреевич». Эти проверки отнимают не только нервы у уважаемого человека, но и драгоценное время, которое он мог бы потратить на свою работу. Я здесь для того, чтобы попытаться найти компромисс. Ну и взаимовыгодное решение, чтобы в дальнейшем этих проблем можно было бы избежать. Брови Артема приподнялись. Вы меня заинтриговали, Фархат. Давайте хотя бы начнем с того, чем вы занимаетесь, раз представляете интересы директора миграционного центра. Вы юрист? Фархат нетерпеливо откинулся в кресле. «Это не играет никакой роли в данной ситуации». «Играет еще какую роль?» — произнес Павлов. «Если я не ошибаюсь, вы имеете отношение к национальной диаспоре, руководителем которой является Пулат Умаров. И я прекрасно осведомлен о целях и возможностях этих организаций, когда речь заходит о том, чтобы оказать помощь соотечественнику. Тем более, когда дело касается сына двоюродного брата. Я сейчас говорю о семье Мерзоевых. Вы ведь, разумеется, в курсе, что отпрыск вашего двоюродного брата Нарбека проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу за изнасилование. Впервые за все время беседы меланхоличное лицо Фархада изменилось. Губы его сжались в тонкую полоску, в черных глазах заискрились опасные огоньки. Он подобрался в кресле, выпрямившись, и в упор посмотрел на Павлова. «Вам следовало бы открывать детективное агентство». «Гляжу быстро, обо всех собрали сведения?» Артем с невозмутимым видом пожал плечами. «Работа адвоката подразумевает и это направление». «Так какое же у вас предложение, Фархат? «Я прям сгораю от нетерпения услышать этот волшебный способ решения всех проблем разом». Джафаров молча оглядел кабинет и, остановив свой буровищий взгляд на Артеме, вдруг сказал. «Ладно, отбросим в сторону эти прелюдии». Мы хотим, чтобы вы оставили в покое Тураева и его хозяйство. А также, чтобы вы отказались от дела Мансура. Тем более, что девчонка жива и с ней все в порядке. Мой брат уж как-нибудь сам уладит с ней дело, о цене договоримся». Фархат извлек из кармана телефон в блестящем кожаном чехле и что-то коротко напечатал. После этого он подался вперед, держа телефон так, чтобы экран был виден Павлову. Артем безмолвно смотрел на высветившуюся цифру. «Полагаю, это устроит всех», — нарушил паузу Фархат, убирая телефон. «Каждый, в конце концов, должен заниматься своим делом. Директор миграционного центра должен делать свою работу и не отвлекаться на какие-то комиссии из прокуратуры или Роспотребнадзора. Адвокат должен защищать попавших под следствие, а не лезть неизвестно куда, мешая другим работать». «Надо же», — вздохнул Павлов. Я-то уже приготовился слушать какое-то необыкновенное решение, которое приведет нас к компромиссу, а вы просто предлагаете взятку. Господин Жафаров, вам известно, какая санкция предусмотрена статьей 290 Уголовного кодекса? А ведь ваши действия подпадают под признаки этой статьи. На щеках Фархада проступила легкая бледность. «Размер суммы может быть изменен в вашу пользу», — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал внушительно. «То есть вам не жаль десять миллионов?» Павлов поднялся из-за стола. «Как насчет того, чтобы вернуть время назад, Фархат? тихо спросил он. «Чтобы ваш брат Нарбек, вместо того, чтобы сейчас клянчить и уговаривать прекратить уголовное дело, лучше бы выпорол своего непутевого сына, так, чтобы тот неделю не мог сидеть, чтобы Тимир Тураев не пил сейчас валерьянку и не обрывал телефоны Пулата Умарова, а вовремя прикрыл бы свою лавочку по торговле патентами и сертификатами по русскому языку. Как насчет того, чтобы просто соблюдать закон и не совершать преступлений, господин Джафаров?» Фархад тоже поднялся, теперь в его глазах затаилась злоба, к которой примешивался страх. «У вас два выхода», — продолжал Павлов. «Или вы убираетесь вон, или я вызываю полицию». С губ Фархада уже готова была сорваться ответная реплика, но он сдержался. Поправив узел галстука, он приглушенно сказал, «Конечно, я уйду, полицию сюда впутывать не нужно. Но я осмелюсь заметить, что с вашей стороны это был необдуманный поступок. Как бы вам о нем не пожалеть, адвокат?» Хмыкнув, Фархат развернулся и с напускной вальяжностью покинул кабинет. Артем внезапно поймал себя на мысли, что после визита этого типа у него возникло стойкое желание вымыть руки. «Да уж...» Он вышел в приемную и сказал секретарю, «Оля, отныне без предварительной договоренности никаких визитов». «Конечно, Артемий Андреевич», — прощебетала девушка, поглядывая на экран телевизора, установленного на стене. «Вы не против? Я включила ненадолго. Все равно сегодня посетителей нет». «Не против». В голове роились мысли, наскакивая и отталкиваясь друг от друга, словно гоночные автомобили, попавшие в затор. Павлов не сомневался, что за этим визитом последует что-то еще, и фраза, брошенная напоследок Фархадом, яркое тому доказательство. Диаспоры просто так своих не бросают, и на спасение Тураева и Мерзоева будут брошены дополнительные силы. Легкая артиллерия, если так можно выразиться, в лице Жафарова уже была. Что же ему приготовили дальше? Какие средства и способы? — Оля, я поехал, — сказал он секретарю, взглянув на часы. «Кабинет я сам закрою». «Хорошо, Артемий Андреевич». Павлов вернулся в кабинет, накинул пиджак, подхватил свою неизменную папку и двинулся к выходу. «Задержание лиц, причастных к убийству, произведено патрульными ОВД Левобережной», послышался голос ведущего новостей, и Артем замер на полпути, обернувшись. «Как уже установило следствие, оба преступника состоят в мотоциклетном клубе «Спарта», По некоторым сведениям, идеология этого клуба имеет ярко выраженную националистическую направленность. Через мгновение на экране появилось лицо майора Исламова, и Павлов затаил дыхание, стараясь не пропустить ни слова. «Конфликт возник на национальной почве», с важным видом произнес полицейский в камеру. «Двое мотоциклистов с особой жестокостью убили курьера, молодого парня, который ехал на велосипеде, доставляя заказ. Потерпевшего избили». Смерть наступила от проникающего ранения в шею отверткой. Следствию еще пока предстоит разобраться в случившемся. Это компетенция Следственного комитета. Мы лишь произвели задержание». «Кошмар!» — вздохнула секретарь и взглянула на Артема. «Что ни день, то убийство на национальной почве. Может, это кому-то выгодно? До свидания, Артемий Андреевич». «До завтра», — машинально произнес Павлов. Он спускался по лестнице, а из головы не выходил обрывок новостного сюжета, и перед глазами все еще маячила самодовольная физиономия Исламова. Павлов буквально кожей ощущал, что короткий монолог майора полиции был густо пропитан фальшью. «Может, я слишком предвзято отношусь к Исламову?» — фыркнул он про себя. «Если это так, то плохо. В адвокатском деле главное — беспристрастность, даже если тебя распирают эмоции и чувства». Как бы то ни было, Павлов сделал себе мысленную пометку при возможности навести справки по инциденту с байкерами.